Виртуальные мифы «Новая Россия». Итак, Россия уже третье десятилетие находится в процессе революционного реформирования. Реформы при этом осуществляются разные – экономические, политические, радикальные, либеральные, рыночные, антирыночные, горбачевские, ельцинские, путинские и так далее Однако при любом определении российских реформ одна особенность их является неоспоримой – Они достаточно быстро меняли характер социальной среды, привычные устои бытия, духовно-психологическую атмосферу общества. Одной из главных составляющих процесса социальной модернизации являлся процесс демократизации общества, обеспечения реализации гражданских прав и свобод. Обратившись к данным эмпирических исследований XC-RAN, до 2003 год приведем некоторые оценки россиян процесса демократизации. Оценки демократичности современной России представителями различных социальных групп населения. Возраст до 21 года. Считаю ли Россию демократической страной? Скорее да, 35,2%, скорее нет, 42,6%. Возраст 22-26 лет. Считаю Россию демократической страной? Скорее да. 29,3%. Скорее нет. 33,1%. Возраст 27-30 лет. Считаю Россию демократической страной? Скорее да. 23,1%. Скорее нет. 55,4%. 31-40 лет. Скорее, да, 22%, скорее, нет, 52,4%. 41-50 лет, скорее, да, 15,6%, скорее, нет, 60,9%. 51-60 лет, скорее, да, 13%, скорее, нет, 63,0%. 61 год и старше, скорее, да, 12%, скорее, нет, 55,2%. Материальная обеспеченность. Высокообеспеченные... Скорее, да, 62,5%, скорее, нет, 12,5%. Среднеобеспеченные, скорее, да, 28,7%, скорее, нет, 45,1%. Низкообеспеченные, 12,4%, скорее, нет, 60,4%. Живут за чертой бедности, 6,6%. Скорее, не живут за чертой бедности, 65,0%. Критический настрой по отношению к российскому варианту демократии это хорошо видно из приведенной таблицы связан прежде всего с тем что он не обеспечивает рост жизненного уровня населения и реализацию социально-экономических прав граждан Хорошо известно, что стабильная демократия не может существовать без такого уровня экономического развития страны который обеспечил бы приемлемый для большинства граждан уровень благосостояния Таким образом еще раз подтверждается истина, что бытие определяет сознание Российские реформы начинались и проходили в условиях мощного подъема национального самосознания, часто сопроводавшегося предъявлением счета взаимных обид. Одновременно происходил процесс консолидации местных элит, находивших идеологическое обоснование своих притязаний в национализме, в обострении отношений между народами, долгое время спокойно жившими бок о бок. После распада СССР, К этому добавились территориальные споры, вооруженные конфликты, вытеснение русскоязычного населения из бывших союзных республик. Все эти явления оказывали значительное воздействие на ход политических процессов в России и на выстраивание ее отношений с внешним миром на протяжении всего периода после 1991 года. Национальный фактор стал одним из наиболее важных элементов российской политики, о динамики которой в значительной мере зависит будущее страны. В этом плане ключевой проблемой, безусловно, является соотношение общероссийской гражданской и этнонациональной идентичности. Как известно, на протяжении сравнительно недолгого периода существования Российской Федерации как независимого государства, политическое руководство страны предпринимало последовательные шаги по усилению общегражданского самосознания. Это и настойчивое продвижение в политическую практику идентификационного термина «россияне» и блокирование попыток конституирования «казачества», в качестве особого этноса и упразднение знаменитой пятой графы в российском паспорте. Сегодня можно уже считать, что понятие «россияне» в целом получило общественное признание перешло в разряд актуализированных работающих политических понятий, причем не только на экспертном, но и на массовом уровне. В этом смысле оно очевидным образом выделяется в списке из десятков новых терминов, вышедших, вошедших в язык политики и медиакультуры в 1990-е годы. вообще общем, в общественном осознании, но также отождествляется с новой России. Однако российская идентичность более тесно переплетается с национальным дискурсом, чем, к примеру, в США, Европе, где в условиях глобализации интеграции национальная идентичность теряет свое мобилизирующее значение. Этот вопрос для России и россиян остается настолько сложным, что на него нельзя ответить цифровым эквивалентом социологических исследований. Война на Кавказе, чеченская проблема, терроризм и его последствия стали серьезными испытаниями для российского национального самосознания и менталитета. В этой связи политическая установка на толерантность. И плюрализм также отнюдь не означает, что в Российской Федерации исчерпаны все проблемы межнациональных отношений. Более того, в России сохраняется почва для националистических настроений. Существует и сам национализм как идейный политический феномен. Его питательной средой являются вопросы глобализации, опасения по поводу вытеснения русских из привычного для них жизненного пространства. Этим же во многом объясняется и резкое падение симпатии россиян к США и сочувствие к тем, кто противостоит им, э, их политике в Европе и на Ближнем Востоке. Таким образом, восстановление жизнеспособности России невозможно без национально-государственной идеологии преодолевающие сегодняшнее унижение положения нашей страны и утверждающий иную картину мира, ибо, как отмечает А. Кольев, сегодняшняя форма государственного устройства страны – это, по сути дела, форма, направленная на разложение, распад, стимулирующая сепаратизм и внешнюю агрессию. А отсюда вывод. Отсутствие в постсоветской России диалоги как духовного, нравственного, политического стержня и проделать тот хаос и беспредел, который привел к маргинализации определенной части общества, криминалу и межнациональным конфликтам. На фоне сложной, нестабильной ситуации виртуальными выглядят новые социальные мифы, неадекватные реальной российской действительности, мифы, которые стали основой медийной пропаганды не в первый о демократическом обществе о народа власти об отношении к данному явлению свидетельствуют результаты социологических исследований приведенные нами в таблице 1, из которой ясно видно что разновозрастные группы населения с недоверием относятся к моделям демократии в нашей стране Одной из самых показательных в этом вопросе является процедура выборов в органы исполнительной и законодательной власти Миф второй о правовом государстве. Сошлемся в этом вопросе на размышления Горбачева, хотя мысли его прозвучали в период перестройки еще в 80-е годы. Это миф, поскольку в тексте законов невозможно отразить ни предмет, ни цель правового воздействия, поскольку законы не поддаются взаимному согласованию и нельзя достоверно их прочесть. Это миф, поскольку правовая регламентация жизни требует умножения законодательных актов, а умножение законодательных актов противоречит возможности их свободного прочтения и плодотворного исполнения. Это миф, поскольку попытка отразить жизнь в текстах законодательных записей продиктована кощунственным духовным устремлением к упразднению самой жизни. Законы вытекают из жизни, состояние общества – Определяется не только законами, но и внутренней регламентацией, моралью, совестью, понятиями социальной справедливости, идеологии. Не в третьей, а нормальной рыночной экономике. Россия отказалась от планового введения хозяйства, и в результате ваучеризации в стране начались приватизация крупных промышленных предприятий, объектов, недропользования и так далее. Сюжеты о рыночной экономике также в повестке «Медиаполитики». Этот миф интересно анализируется С.Г. Карамурзой в указанном нами сочинении. В языке экономистов постоянно фигурирует понятие «нормальная рыночная экономика». Все признают, что в России ее нет. Объяснения причин, по которым ее нет, различны. Одни ссылаются на тяжелое наследие советской системы, другие на ошибки и злоупотребления реформаторов. Те же самые экономисты, что употребляют понятие «нормальная рыночная экономика», признают, что это крайне неравновесная система, которая требует для поддержания гомеостаза непрерывного изъятия огромных ресурсов извне и сбрасывания огромного количества загрязняющих отходов вовне. Этот тип хозяйства не только не может быть распространен на все человечество, но даже не может и продолжать существовать подуздываться в нынешней пропорции длительное время. Принять как нормальное то, что не может быть нормой для всех и даже для значительного меньшинства – вещь далеко не безобидная. Это не просто вводит общество в глубокое заблуждение и наносит вред мышлению, это подрывает фундаментальные этические ценности. Вероятно, правильно было бы назвать этот тип хозяйства – экономика золотого миллиарда – И тогда все стало бы на свои места. Миф четвертый – о переходе на магистральный путь развития. Обычно подразумевается, что Россия сошла с магистрального пути, по которому идет Запад. И от этого все ее беды и трудности. Однако понятие перехода на магистральный путь развития носит неоднозначный характер. Так, оно может означать, что две качественные различные возможности включения в ядро глобальной системы, либо в число аутсайдеров, на пространстве которых ядро организует дополняющую экономику. Известно, что разрыв между ядром и перифериями при этом не сокращается, а растет. Это одна точка зрения, экономическая. Есть и другая, политическая, связанная с интегрированием в западную систему не только экономики России, но и тех социокультурных процессов, без которых невозможно становление гражданского общества. Однако и здесь, как мы уже отмечали, у нас слишком много пробелов и неясностей в стратегии дальнейшего развития. Не в пятой, о российском среднем классе. По разным оценкам, стратификация населения России определяется в следующем данные. Богатый и очень богатые от 2 до 4%, средний класс от 15 до 20%, бедных и обнищавших от 45 до 50%, живущих за чертой бедности от 25 до 30%. Средства массовой информации, поднимая вопрос о среднем классе, больше говорят о приоритетах данной прослойки населения в странах Западной Европы и США, в частности, материально обеспеченном э, свободе. Что касается российской действительности, то в понятие средний класс здесь входят представители малого и среднего бизнеса, творческой технической интеллигенции, в значительной степени существующие за счет социалистов социалистического прошлого, давшего ей все, все образование, жилье, связи и э, нравственные позиции. Таким образом, средний класс в России – это миф, ибо до конца не сформировавшись, он маргинализирует и стыдится своего происхождения. Миф шестой о том, что российское общество после падения СССР стала вновь страной всеобщей религиозности. Этот миф начал складываться после того, как в конце 1980-х, начале 1990-х были ликвидированы административные и нравственные притеснения верующих, принято законодательство о свободе совести, что позволило религиозным организациям выйти из подневольного состояния, верующим свободно исповедовать свою веру. Резко расширяется деятельность конфессии в самых разных сферах – в том числе в сфере образования культуры, благотворительной и предпринимательской деятельности. В общественном сознании возрастает престиж конфессиональных организаций, становится очевидным массовая тяга к религии. Все чаще наблюдается обращение к религиозной культуре власти, интеллигенции. Религия активно используется публичными политиками олигархами для решения своих утилитарных задач. Стало привычным, что с телеэкранов к нам обращаются с духовным напутствием. Патриарх всей руси митрополит или епископ, муфти или раввин. На телевидении появились передачи религиозного содержания, представляющие самые разные события. Конфессия. Массовым явлением становится восстановление старых и строительство новых храмов. В условиях крушения коммунистической идеологии прежних приоритетов определенная часть общества, в том числе и молодежь, обратилась к Богу в поисках нравственной поддержки в вере, религиозном культе, духовности, что вполне естественно. Что касается религиозной идентификации населения, то она оставляет открытым, Вопрос о степени, глубине ее религиозности, предполагающей единство убеждений и поведения, да и само содержание веры. У многих в значительной степени лишено определенности, нередко религиозные идеи соседствуют с мистикой, верой в магию, колдовство, гороскопы. Подобное отношение к собственно религиозной практике, характерное, кстати, для многих развитых стран, свидетельствует о сложности и неоднозначности этого процесса в нашей стране, которые нередко обобщенно обозначают религиозным ренессансом можно полагать что в новом столетии вопросы веры и неверия будут решаться не под влиянием ситуации а естественным путем и станут делом свободного и осознанного выбора граждан это крайне важно для для российского общества где существует около 60 конфессий 60 конфессий и более половины членов которого неверующие колеблющиеся и безразлично относящиеся к вопросам религии или не неопределившиеся в своих мировоззренческих исканиях люди. Драматическим отражением противоборства между верой и безверием, добром и злом, ситуации войны и мира стали известные фильмы 1990-х-2000-х годов. «Кавказский пленник» 1996-го, «С. Бодрова-старшего», «Время танцора» 1998-го, «В. Абдрашитова», «Мусульманин» 1995-го и «Поп», -поп 2008-го, В. Хутиненко «Предстояние» и «Цитадели, утомленные солнцем-2» 2010 год Михалкова, именно они стали камертоном, зеркалом переходного периода в Новой России. Суть диалектики эволюции религиозного самосознания в современной России состоит в том, что если даже религия как мировоззрение и мироощущение как область интимной веры исчерпала ресурсы своего расширения, то возможность ее социального и нравственного воздействия на образ жизни э, людей Их общественно-политическая ориентация и поведение еще весьма значительны. Как отмечают социологи, этому способствуют многие факторы, в том числе общественная нестабильность, затяжной моральный и социальный кризис, отсутствие понят понятых и принятых э, народом светских концепций выхода из него. Историческая память народа о патриотической деятельности церкви в самые трудные переломные периоды. Выступление конфессии в защиту прав и достоинства обездольных простых людей против распространившихся отрицательных явлений, без духовности, цинизма, коррупции, наркомании и так далее. Однако новые мифы, которые могли бы объединить общество и стать интегрирующей осью социокультурных процессов, остаются на уровне виртуальных и вступают в противоречие с реальной действительностью.